«Они не запирают», — сказал Петер. «От кого?» «Тем лучше. Тогда просто войдете». «А что потом?» «Ничего. Останетесь играть в карты. До конца смены. Все ясно». «Двинулись?» «Я прошел вперед. На всякий случай, если еще кто-нибудь из охраны проиграется и выйдет подышать свежим воздухом». Муха шел сзади с автоматом, поставленным на боевой взвод. Понятно, что стрелять, даже по ногам пленников, мы не собирались, но в случае чего пальба над головами могла дать нам возможность смыться. Тяжелая дверь штабного блиндажа была приоткрыта. Оттуда тянулся сигаретный дым, слышались возбужденные голоса. Когда мы появились из-за спины Петера, разгоряченные покером эстовцы долго не могли въехать, кто мы такие и для чего пришли. Ну, это дело мы им быстренько объяснили. Мухе повезло. Среди самой высокой нации в мире нашелся и нормальный человек, всего на десяток сантиметров выше Мухи. Так что теперь мы оба были экипированы одинаково, как бойцы спецподразделения Эст. Только Муха был... Толще. Он натянул камуфляж на костюм, не из жлобства, а чтоб камуфляжка не болталась на нем, как на вешалке. Обраслетив всю охрану и обрезав телефон, мы умылись водой из ведра, потом заперли блиндаж снаружи на все засовы и напрямую, не скрываясь, двинулись к ярко освещенному гарнизону. Так, как возвращаются в часть часовые, сдав разводящему свои посты. Не слишком медленно и не слишком быстро. Калаши на плече, небрежно сдвинутые на затылок форменные камуфляжные экипарики Часовой с угловой вышки что-то крикнул нам, но я лишь неопределенно махнул рукой то ли привет, то ли не до тебя, понимай, как знаешь. Сошло. Второй этап нашей операции вошел в решающую стадию, и тут любая ошибка могла быть очень даже чреватой. Нужно было учитывать и то, что весь командный состав «Эста» вздрючен разгоном, который наверняка устроил ему генерал-лейтенант Кейт, а младшие командиры, соответственно, вздрючили рядовой состав. Оставалось надеяться только на то, что с момента отлета командующего прошло достаточно времени. А неприятный эпизод с русским разведчиком относился не к службе, а к делу, в общем-то, постороннему и не слишком серьезному, как кино. А кино — это развлечение. И все-таки... Главное в таких ситуациях — расслабиться. Тоже как бы раствориться в окружающем. Чтобы от себя исходило не больше напряжения, чем от мирно пасущейся на лугу коровы. Два бойца Эста, курившие у ворот КПП, очень удивились, когда обнаружили, что в грудь им уперлись стволы наших калашей, и не сразу поняли, что происходит. А когда поняли, оцепенели и утратили всякую способность к сопротивлению. Очень может быть, что они были неплохими солдатами и на показательных выступлениях вызывали восхищение зрителей, но они ни разу не стреляли в живого человека». Не всаживали ему под лопатку нож и не слышали, как хрустят под руками шейные позвонки. А мы слышали. За нами был страшный опыт нашей войны. И воевали мы не с солдатами. В Чечне мы воевали с волками. И потому сами стали волками. Нам пришлось стать волками, чтобы выжить и победить. Мы не победили, но выжили. А опыт волчьей войны так и остался в нас. Проник в самые наши гены и давал себе знать в минуты опасности. И те, с кем сталкивались мы в эти минуты, чувствовали нашу волчью суть. Шестерых солдат, несущих ночную вахту на КПП, мы обезоружили прицепили наручниками к трубам водяного отопления, а старшему лейтенанту, начальнику караула, велели проводить нас на гауптвахту. По его приказу, часовой отпер дверь губы, а больше нам ничего и не требовалось. Мы заперли их в караулке, взяли ключи и углубились в коридор, куда на обычных гауптвахтах выходили двери камер. Но в этом гарнизоне губа была необычная. Камеры отделялись от коридора не стеной, а решеткой, как в американских тюрьмах, как их показывают по телевизору. Всего на губе было четыре камеры. Две из них пустовали, а две другие в конце коридора, расположенные друг против друга, были обитаемыми. И картина, которую мы увидели, осторожно подкравшись, была прямо-таки умилительной. На бетонном полу, возле решетки одной из камер, сидел артист, подстелив под задницу арестантский тюфяк и набросив на голые плечи эсэсовскую шинель. Все его облачение, в котором он ходил за языком, сушилось на батарее. Обняв руками голые колени, он с интересом слушал то, что из-за другой решетки ему рассказывал внук национального героя Эстонии – Thomas rebane.